глава 4 множественные переломы по всему телу ребро пробило правое легкое сильное сотрясение мозга пациент теряет сознание угроза комы вкалите ему адреналин да у него он и так зашкаливает уже почти привезли хирург ждет в операционной куда его потом это сотрудник корпорациией world у нас с ними договор после операции сразу же в капсулу на восстановление я слепни каска голова лопнула бы как арбуз «Постойте, но нас же вызвали семь минут назад, а он попал под фуру всего как две минуты. К тому же напарник Аска, защита, адреналин в крови. Что-то здесь нечисто Не наши проблемы, пусть полиция разбирается. Но все равно это очень подозрительно. Хватит болтать, следи за пациентом. Пульс упал, Маша, срочно кольни ему адреналин. Фиксируй ухудшение состояния. Ты что ему вколола, дура? Это же миорелаксанты». Ты же его в кому сейчас загонишь? Срочно подрубаем пациента КВЛ. Последнее, что я помнил, был скрип колес, приближающийся грузовик и противные завывания скорой. Затем был сильный удар, боль во всем теле, темнота, яркие вспышки света, будто кто-то светил мне в глаза фонариком и приглушенные голоса бригады скорой. Потом все погасло, чтобы в следующий момент вспыхнуть жемчужно-белым светом. «Что за...» — начал было я, когда передо мной появился мужчина в классическом сером костюме. «Добрый день, Александр!» — он посмотрел на меня усталыми глазами. «Вы помните, что с вами случилось?» «Эм...» — протянул я, коснувшись головы. «Грузовик, удар, чьи-то голоса...» «Хорошо», — удовлетворенно кивнул мужчина. «Значит, вам будет проще осознать произошедшее». «Сожалею, но вы были сбиты беспилотным грузовиком», — продолжил мужчина, не дав мне опомниться. «В данный момент вы находитесь в реанимации, а ваше сознание в виртуальном пространстве корпорации GameWorld, но прогнозы неутешительные». «Неужели у меня получилось?» «Я...» — голос предательски дрогнул. «Умру?» «Не буду вас обманывать», — собеседник сухо поджал губы. «Но, скорее всего, да. Но...» поэтому не будем терять время перебил меня мужчина Меня зовут сергей воробьев я представитель игровой корпорациией world. три дня назад с вами был заключен стажёрский договор, который по истечении трехмесячного срока автоматически пролонгируется в официальный контракт. Согласно договору компания предоставит вам аватар в любом из топ- 100 игровых проектов планеты но для этого нам нужна ваша подпись. «Что за подпись?» — уточнил я, с трудом вынырнув из обволакивающего голоса представителя корпорации, чье имя показалось мне смутно знакомым. «Пустая формальность», — махнул рукой Сергей Воробьев, протягивая появившийся у него в руках лист А4 и черную гелевую ручку. «Просто распишитесь в правом нижнем углу». «Никогда не подписывать контракт, не читай его». За прошедшие три дня работы в данной организации я хорошо усвоил это правило. Поэтому убрал правую руку за спину, а левый осторожно взял белоснежный лист бумаги. «Пустая формальность, говоришь? Ну-ка, ну-ка». «В смысле признать себя умершим?» – уточнил я, вчитываясь в сложно подчиненные предложения, перегруженные терминами и ссылками. «Я же говорю, это формальность», – успокаивающий кивнул Сергей Воробьев. После вашей подписи корпорация сможет вас цифровизировать. Про университет, конечно, придется забыть. Помимо этого, представитель Game World еще что-то говорил, но я его не слушал. Я вспомнил, откуда мне знакомо его имя. На прошлой неделе в менеджерский отдел, куда я вчера разносил корреспонденцию, приняли троих новичков. Опытные продажники, но в виртуальных мирах полные нубы. Ребята еще смеялись, что новенькие могут по незнанию божественный артефакт кому-нибудь подарить. К тому же, судя по тону и общему направлению разговора, менеджер Сергей просмотрел мой файл по диагонали, а на первом месте было что? Правильно, лаборант филфака МГУ. И все равно это было как-то непрофессионально. Я осуждающе взглянул на манагера по имени Сергей Воробьев, который с воодушевлением что-то вещал. Ведь любой человек, мало-мальски интересующийся виртуальными мирами и игровыми капсулами, читал «Перекресток» Красникова, ну или смотрел. Убить дракона экранизировали, если не ошибаюсь, лет пять назад. Это я к чему? Петр оказался ярым фанатом Красникова, и нынешняя ситуация — это же один в один начальная сцена его книги. Эх, Сергей, Сергей. Монагер, видимо, закончил читать свой скрипт и сейчас терпеливо ждал моего ответа. Это ж классика, но ну неужели ты думаешь, что происходящая случайность? Каково состояние моего тела, поинтересовался я, не спеша озвучивать свои мысли. Стабильно тяжелое, едва поморщился Сергей. Во время транспортировки вы впали в кому, поэтому мы и предлагаем вам. Я не буду ничего подписывать, твердо заявил я, удостоверившись, что все идет по плану. Насколько я помню, герою Красникова пришлось вызывать юриста, чтобы отстоять свои интересы. Мне же это ни к чему. Мои счета пусты, а значит, операцию никто делать не будет. А в коме я могу лежать очень долго. И Game World, согласно контракту, обязана поддерживать состояние моего тела еще как минимум три месяца. Можно сказать, мой план удался. Вообще было чертовски страшно бросаться под грузовик. Хоть я и подстраховался. Надел каску с защитой, закинулся БАДами и таблетками, которые запил вишневым МОКО, разогнал в крови адреналин, но все же это не гарантировало вживание. Можно было, конечно, прислушаться к мнению друга по геймерскому цеху, который несколько лет отработал на скорой и врезаться в грузовик по касательной. Но я решил обставить все максимально правдоподобно. В итоге сейчас я нахожусь в здании Game World в лечебной капсуле и пока что практически полностью свободный от обязательств человек. Почему в GW, а не в больнице? поликлиники выгоднее держать в здании корпорации небольшой штат врачей, чем тратить огромные деньги на обслуживание капсул у себя на территории. А учитывая, что Макса с Мариной следовало искать не в реальном мире, а в виртуальном, первая часть моего плана удалась. Главное — успеть выбрать мир, пока не спохватился кто-то поумнее, чем манагер Серёжа. К слову, вспоминая вчерашний разговор менеджеров, почему бы не попробовать немного понаглеть? С кем-нибудь из опытных манагеров в World этот фокус не прокатит, но Серёжа ни разу не погружался в виртуал. А, была не была. «Как это не будете?» — опешил тем временем Сергей Воробьёв. «Но это же...» Договор подписывать не буду, терпеливо повторил я, решая про себя, на что попробовать развести Сережу. Божественный доспех? Раритетный клинок? Но... Без всяких но. Сергей, тебе какая разница? Просто моя семья останется без выплаты страховки. Переходи к финальной части нашего общения. Здесь я поежился, ничуть не покривив душой. Весьма неуютно. И вправду, хоть меня и окружал белый свет, но находиться в этом виртуальном предбаннике было ну очень некомфортно. Ни мебели, ни стен, ни низа, ни верха. Ам ну хорошо», – озадачно произнес менеджер, выбитый из привычной колеи скрипта. «Тогда перейдем к выбору виртуального мира?» «И бонусом», – напомнил я внутренне замерев. «И бонусом», – послушно согласился Манагер. «Что бы вы хотели выбрать?» «Как обычно». Я непринужденно пожал плечами, стараясь не показать охватившего меня волнения. Божественный клинок? Божественный доспех? Божественный навык? Палевно. Стартовый реликтовый набор. Проговорил я, мгновенно просчитав в голове возможные варианты. Артефакт с личной привязкой, заклинания и навык. «Хорошо», — равнодушно кивнул менеджер. «И все же вы точно уверены?» «Точно, точно. От нетерпения я переступил с ноги на ногу». Готов к выбору игрового мира. Менеджер пожал плечами, непрофессионально пробурчал себе под нос что-то о моих скудных умственных возможностях и превратился в белесую дымку. Вместо него тут же появилась огромная надпись. Внимание! До, до выбора игрового мира осталось 5, 4, 3, 2, 1. Передо мной возник список из сотни миров, большую часть из которых я и так знал наизусть. «Битва за порог», «Рейтинг», «Земли, меча и маги», «Сицилийская защита». Причем попадались как частные, так и государственные проекты. «Другой мир», «Космос онлайн», «Космические сталкеры». Забавно, но одна из причин, почему мне нужно было попасть в капсулу GW, это вот этот список. «Звездные республики», «Стимпанк», «Эволюция», «Путь к небесам». В первый день работы стажером – Я нашел 17 неофициальных вариантов топ-77 виртуальных проектов и ни одного списка из топ-100 осколки миров башня лабиринт пангея была инфайс глота из разных новостных источников но официально списка топ- 100 не было а значит тропический рай карибский рай бермудский треугольник плантация 20 значит кто-то из властьимущих намеренно не раскрывал информацию, Но только зачем? Врата Балдура, Земли Вечной Зимы, Защита Периметра, Марсианская Угроза. Положим, что есть как минимум один секретный виртуальный проект, существование которого от чего то не афишируют. Какова вероятность того, что сначала Маришка, а потом и Макс работала именно на нем? Зона, Войны Драконов, Возрождение Эрафии, Второй Шанс, Море Возможностей. И есть ли надежда, что Марина оставила мне подсказку, где ее искать в случае чего? Звезда смерти, кровь и бензин, пустошь, стикс, улей. И как по названию проекта понять, что это именно тот мир? Стоп. Я вернулся назад и впился взглядом в предыдущую строчку. Зона, войны драконов, возрождение Ирафии, второй шанс, море возможностей. Пару лет назад Марина постоянно порывалась уйти из нашей команды, чтобы связать свою жизнь со вторым шансом. А ее нынешний проект обязан был содержать подсказку. Подсказку настолько очевидную, чтобы догадался Макс, а остальным и в голову не пришло, что за простой банальщиной скрывается что-то большее. Сначала второй шанс, следом за ним море возможностей. Марина с латыни море, цифровой бессмертие, море возможностей. Совпадение? Не думаю. Я решительно отогнал от себя предательские мысли о возможной ошибке и выбрал море возможностей. «Внимание! Выберите расу!» Я скользнул взглядом по списку из рас и приуныл. «Конечно, всегда можно было выбрать человека, но если я прав, то в игре должны быть зашиты уникальные расы и классы. Уж кто-кто, а Маришка бы не упустила возможности оставить парочку пасхалок и хорошо спрятанных сюрпризов». К тому же Макс намекнул, чтобы я выбирал свой любимый билд, а значит, покажите всех эльфов, пожалуйста. Система молча отреагировала на мою просьбу и передо мной оказался список из 13 наименований. Эльф, полуэльф, снежный эльф, лесной эльф, кровавый эльф, серый эльф, дроу, золотой эльф, воздушный эльф, изгой, лунный эльф, солнечный эльф, высший эльф. Я всегда испытывал склонность к этим ушастым созданиям, но чтобы чертова дюжина подраз, это, на мой взгляд, уже перебор. Хотя Марина точно знала о любимом Билде Макса, человек-паладин, способный сражаться как в одиночку, так и в группе. И мой эльф с полуторным мечом или рапирой, поэтому изучим расы поподробнее. Эльф. Инфравидение плюс к ловкости и минус к выносливости умение владеть длинным луком, полуторным мечом и рапирой. Бонус к поиску, к скрытности, и к ловушкам, к торговле плюс 20%. Хм, классика. Ладно, посмотрим, что там дальше. Полуэльф. Инфравидение, умение владеть длинным луком и полуторным мечом. Половинчатый бонус к поиску, к скрытности, к торговле плюс 10%. Ну да, ну да. Как говорится, ни рыба, ни мясо. И кто вообще выбирает полуэльфов? Снежный эльф. Умение владеть длинным луком и полуторным мечом плюс к ловкости, минус к силе, сопротивление холоду 20%, бонус к поиску, к скрытности, к ловушкам плюс 20%, бонус к торговле плюс 15%. Для любителей гор, наверное, самое то. Лесной эльф, инфравидение, плюс к ловкости, минус к выносливости, владение длинным луком, полуторным мечом и рапирой, бонус к поиску, к скрытности, к ловушкам плюс 20%, Плюс 1% к критическому удару. Ну, тут все понятно. Типичный рейнджер. Кровавый эльф. Инфровидение, владение длинным луком, полуторным мечом. Склонность к магии крови плюс 20%. Сопротивление магии 5%. А вот это интересней. Магия крови во всех играх достаточно серьезная вещь. Плюс бонус к антимагии серый эльф, Инфровидение. плюс к ловкости, минус к выносливости, владение длинным луком, полуторным мечом и рапирой, бонус к поиску, к скрытности, к ловушкам, к магии теней, плюс 20%, плюс 10% к созданию иллюзий. Классический танцор с тенями. Если прокачаться, то ночью в пещерах буду полной имбой. Дроу, инфродидение, плюс кловкости, минус к выносливости, владение длинным луком, полуторным мечом и рапирой. Бонус к поиску, к скрытности, к ловушкам, к магии теней плюс 20%. Репутация с другими расами. Ненависть, возможность носить адамантовые доспехи. Очень вкусно, но все портит репутация с другими расами. Я же в эту игру иду не для того, чтобы в подземельях сидеть и участвовать в интригах Матрон. Доспехи это, конечно, круто, но до первого солнечного луча. Так что пропускаем. Золотой эльф. Инфровидение, плюс к ловкости, минус к выносливости, плюс к харизме, владение длинным луком, полуторным мечом и рапирой. Бонус к поиску, к торговле, к получаемому золоту, плюс 20%. Репутация с другими расами, симпатия. Очень интересный выбор. Так и вижу перед собой странствующего наемника с туго набитым кошельком и целым отрядом спутников. А харизма и отношения с другими расами послужат отличным подспорьем для взятия квестов. Воздушный эльф, инфравидение, плюс к интеллекту, к ловкости, минус к выносливости, к силе. Владение длинным луком, полуторным мечом и рапирой. Бонус к поиску, к скрытности, к магии воздуха, плюс 20%. Повышенный урон от магии земли и огня, плюс 20%. Зоркий глаз, плюс 5% к критическому удару. Пушинка, плюс 5% не получить урона при падении с высоты. Хм, очень и очень вкусно. Плохо, что минус к силе. Грузоподъемность этого героя будет стремиться к нулю. Изгой, инфравидение, плюс к ловкости, минус к выносливости, владение длинным луком, полуторным мечом и рапирой. Амбидекстер, бонус к поиску, к скрытности, к ловушкам, к магии воздуха плюс 20%. Зоркий глаз, плюс 5% к критическому удару. Пушинка, плюс 5% не получить урона при падении с высоты. Репутация с другими расами, симпатия. Репутация с эльфами, неприязнь. Скрыто. Внимание, вне рейтинга. Эм, а что, так можно было? Практически нереальный класс как для соло-игры, так и для клана. Вот только скрыто и вне рейтинга очень смущает. Ладно, посмотрим, что там дальше. Лунный эльф. Инфравидение плюс к ловкости, минус к выносливости, умение владеть длинным луком, полуторанным мечом и рапирой. Бонус к поиску, к скрытности, к магии теней плюс 15%. Ночь плюс 10% ко всем умениям, днем минус 10% ко всем умениям, плюс 10% к созданию иллюзий. Ага, ну это для сов. Бьюсь об заклад из лунного эльфа можно сделать крутого вампира, но проверять свою теорию я, конечно же, не буду. Солнечный эльф, плюс к ловкости, минус к выносливости, умение владеть длинным луком, полуторным мечом и рапирой, бонус к поиску, к торговле, к магии огня, плюс 20%, днем плюс 10% ко всем умениям, ночь, минус 10% ко всем умениям, владеет заклинанием, солнечный луч. А здесь наоборот, для жаворонков, вкусные бонусы, но отсутствие инфровидения нивелирует все преимущества. Хотя для командной игры очень даже ничего, особенно если отыгрывать священника. Высший эльф. Инфравидение, плюс к ловкости и харизме, минус к выносливости, умение владеть длинным луком, полуторным мечом и рапирой. Бонус к поиску, к убеждению плюс 20%. Бонус к любой магии, плюс 10%. Репутация с другими расами, неприязнь, может носить доспехи. «Ух, ну это прям убер-вафля. Эльф в доспехах — это мощь. Совсем как дроу, только они не рассыпятся от солнечных лучей. Но неприязнь с остальными расами — это, считай, минус две трети квестов». да Я еще пробежался глазами по списку, сравнивая расы эльфов и соотнося их характеристики со своими выкладками по развитию персонажа. Учитывая, что я пришел в этот проект не столько играть, сколько найти брата и Марину, Мне нужен одиночка, способный за себя постоять, раз. Хорошая репутация с местными, 2 И козырь в рукаве, которым я при случае смогу удивить сильного противника, 3. И из всего списка мне больше всего нравится изгой. К тому же скрыто выделено зеленым, а значит это что-то приятное. Например, встроенный квест. Вот только это рейтинг, да еще и с большой буквы. Так и напрашивается аналогия с социальным рейтингом который присваивается каждому человеку и пользователю гола-нета. Но я ни разу не слышал, чтобы социальный рейтинг был привязан к играм, за исключением, пожалуй, только котлеоны ну, там, где перевоспитывали преступников и прочих социальщиков. И то максимум, чего мог добиться игрок – отбывать срок в игровом мире, а не на шахтах или в темнице. Эх, мне бы хотя бы пару попыток на тесты, ведь отсутствие данного предупреждения у других – дает основания предполагать, что остальные участвуют в рейтинге. И опять вопросы. Что за рейтинг-то? Может быть, это какой-то геймерский рейтинг? Ну там, блоги, свой канал на ютюбе, узнаваемость среди профи, клановые зарубы, чемпионство и остальной контент? Да, скорее всего, так оно и есть. Мне же популярность совсем ни к чему, а поэтому выбрать изгоя. Фигура эльфа замерцала, превращаясь в столб воздуха, и внезапно вскинула голову. В глазах моего будущего аватара полыхнул белый огонь, который в следующую секунду затопил жемчужным пламенем все вокруг. Я ошеломленно моргнул и в следующий момент оказался в заснеженном лесу.